Глава пятая Коробку было установили напротив стола, но в тот же миг в ней что-то бухнуло, до нас донеслись странные звуки, более всего похожие на мычание. «Все интереснее и интереснее», — потер ладони носов. «Пусть перевернут», — расхохоталась Жанна, сунув свое лицо, по-другому тут не скажешь, в подарок, присланный мне Белозеровым. Коробку перевернут, она сейчас вверх ногами стоит Причем в самом прямом смысле И ее содержимое тоже Вот пойди пойми, где тут вверх, где низ Хоть бы стрелку какую поставили для приличия Банты вон там и там есть, все как заказывал Я-то, правда, пошутил, а Белозеров, как видно, воспринял все всерьез Но это хорошо, что моя помогайка внутрь заглянула «Собственно, я сам собирался ее об этом попросить, до того, как к коробке хотя бы просто притронусь. Кто знает этого Белозерова? Возьмет да и запихнет туда большую бомбу, чтобы одним ударом решить все свои вопросы. Чтобы, значит, и меня в клочья разорвало, и старого неприятеля за компанию тоже. Так сказать, семь бед, один ответ». Да и какой ответ с его-то деньгами, связями и сворой адвокатов? Там даже вопросы никто толком задавать не станет. Просто назначат виноватым какого-нибудь бедолагу. Или просто спишут все на неблагоприятные погодные условия. Ленточки я развязывать не стал. Просто их разрезал. После откинул два крючка, что придерживали некое подобие дверцы, скрывавшей от меня содержимое, и уже через секунду любовался отраднейшей картиной. Все же получил я свой подарок, хоть по ряду причин не очень в это верил. Максим Максимович, находящийся внутри, полностью соответствовал упаковке, в которой его доставили. Не знаю уж, Белозеров ли сам постарался, Михаил или кто-то еще, но в чувстве юмора отправителю не откажешь. Ворожея нарядили в блестящий костюм а-ля Кен. и даже причесали надлежащим образом. А еще, для верности, нацепили на него наручники и рот заткнули. Разумный подход. Если бы не эти меры предосторожности, он бы до нас вообще мог не доехать. Ну да, он не колдун, Резкие и жесткие меры — не его конек. Но, думаю, пара-тройка трюков, направленных на то, чтобы обеспечить себе свободу передвижения, вот в такой экстремальной ситуации в его арсенале присутствует. Как видно, поездка далась ему нелегко. Ворожей был какой-то вялый, снулый, ровно рыбешка, что некоторое время на берегу полежала, лишенная привычной жизненной среды. Он сонно хлопал глазами, пытаясь их сфокусировать на мне, морщил лоб и потряхивал головой. «Это кто?» — осведомился у меня Носов, с любопытством рассматривая нежданного гостя. «А?» «Максим», — немедленно ответил я. «Какой Максим?» «Максимович». «Персонаж Лермонтова», — хмыкнул хозяин дома. «Ну, что-то где-то даже символично. Нет, серьезно, ты же в чем-то герой нашего времени. Вот сам посуди. Характер у тебя, не приведи бог. Белла тоже есть, та, что сестрица Ольги Ряжской. Знаю я, что ты ее пытаешься с того света вытащить, причем куда охотнее и рьянее, чем меня. Теперь вот этот Максим Максимович. Осталось только коня себе завести». «Как там его?» «А, вспомнил. Карагес». «Ну, конкретно с этим именем у меня скакуна нет, врать не стану. Но вообще в активах несколько лошадок значится». В свое время один товарищ должок свой мне имя вернул. «Конезаводчество — бизнес сложный, затратный, рискованный. Это тебе не алюминий или кокаин. Тут формула спрос-предложения работает немного по-другому. Особенно в наше высокотехнологичное время. Неверно просчитал риски, и ты уже всем должен. Так что, если желаешь, одну из них подарю. Тем более, что мне они все равно не сильно нужны. Одни расходы от них. Знаешь, сколько стоит место в частной конюшне? По системе все включено. Нет? Лучше и не знай. И главное, деваться некуда. Приходится содержать... Возраст для продажи у них уже не слишком подходящий А под нож пускать — это перебор Они живые и не люди, их жалко Опять же, все мы немного лошади, как говорил поэт Забавно И правда, имена почти совпали Почти, потому что я Александр, а не Григорий Да и героем меня назвать сложновато Хотя и Печорин ради правды тоже Оба мы с ним еще те герои «Так кого ты в мой дом притащил?» — снова спросил у меня Носов. Максим, похоже, потихоньку начал приходить в себя и что-то попробовал пробубнить. Похоже, просил вынуть из рта кляп в виде круглого мячика на веревочках. «Вы об этом господине?» — я ткнул пальцем подарок от Белозерова в живот. «Да? Так это тот, кто вас убил. Вернее, убил бы, не найди вы меня». «Это именно он почки из вашей базовой комплектации загубил, а после другим прижиться не дал. С фантазией парень работает, согласитесь. И главное, ни единой зацепки даже для самого пытливого патолога анатома не оставил. И ни единого следочка, который мог бы к нему привести. «Умный у нас какой, Максимка, сил нет!» Произнеся последние слова, я снова потыкал, выражая пальцем в живот». Тот завращал глазами и что-то забубнил. «С фантазией». Лицо носово налилось кровью, а голос стал звучать глухо, словно из бочки. «Не отнять». «Хороший ты мне подарок», — подогнал Сашка. «От души тебе спасибо. Даже мечтать о подобном не мог». Если бы я хотел просто убрать ворожея чужими руками, то лучшей ситуации было не представить. Я вообще не при делах, тем более, что и неприменимы к нему законы ночи. Ну, а людских он вообще не боится, ему на них плевать. И самое главное, я ему не соврал. Максим действительно хотел его убить. Но вот какая заковыка, мне ворожей пока нужен был живым, как минимум для личного задушевного разговора. Он, собака такая, много знает, и часть этого «много», Мне бы хотелось себе заполучить. Ну и еще, кое-каким работам его представить А вот потом пусть Носов с ним что хочет, то и делает. Олигарх с трудом поднялся на ноги и подошел ко мне. «Ммм, забавно как», — сказал он, не отрывая тяжелого взгляда от Максима Максимовича. Никогда бы не подумал, что вот так на свою смерть смотреть стану. Стреляли в меня пару раз Было такое Я потом трупы этих гангстеров Недоделанных видел в морге Опередили меня маленькой те Кто за ними стоял Одна стерва чуть не отравила в начале века Вот ее после так и не нашли Тело, в смысле Так-то отыскали, разумеется Куда она денется Но то другое дело Честное, что ли А вот этот черт Он особенный подход избрал. Нестандартный. Ну, и я, соответственно, ему особенное уважение окажу. Тоже нестандартное. «Вы сейчас о чем?» — уточнил я, немного удивившись. Максим Максимович, окончательно отойдя от волчьей дремы, в которую он был поначалу погружен, тоже не слабо напрягся, настолько, что даже дышать перестал. «Илья Палыч?» «А?» — перевел на меня взгляд носов. «Уважу, — говорю гостя, — расстараюсь на славу». А, «Тьфу! Ты о чем подумал? Хотя понимаю, что у тебя в башке вертится. Мне газетку туда ставили, где ты на фотографии весь из себя красивый. Саш...» «Все понимаю. Новые времена, новые веяния. Хочется экспериментов всяких острых ощущений, но вот оно тебе надо. Тем более, что ты раньше вроде бы по бабам был. Я твое досье читал, фотки подружек видел. Особенно меня та, с которой ты во Франции куролесил, впечатлила. Сразу видно. Огонь, девка! Я бы и сам с такой, знаешь ли...» «Ага...» Не дай тебе бог с такой хоть какие-то дела иметь. Лучше сразу вниз головой с небоскреба сигануть. Жезефина тебя, такого умного и хитрого, разорила бы самое большее за полгода. Ты бы от нее с голым задом ушел. Она это умеет, сам видел. Одного только понять не могу. Куда она деньги девает в таких количествах? Солит их, что ли? «Кстати...» Носов подошел к ворожею и ласково его потрепал по щеке. «Или по-хозяйски?» «На днях выяснилась очень интересная вещь. Оказывается, твоя бывшая жена работает у меня. Вернее, на меня. Я в свое время сеть медицинских клиник недорого купил. Там владельцы в шаге от банкротства были. Провел кое-какую реорганизацию, сменил руководство, персонал большей частью заменил». «Медицина — хорошее вложение капитала, оно себя всегда окупит. Три беспроигрышных направления инвестирования, которые не меняются с начала времен. Лечить людей, кормить людей и убивать людей чужими руками. Так вот, твоя бывшая в одном из филиалов рентгенологом работает. Значит, уволилась Светка из клиники на Красных Воротах, где работала раньше». «А как пела в свое время, когда я предлагал сменить место работы из-за перманентной задержки зарплаты? Мы — коллектив единомышленников, мы — одно целое, один за всех и все за одного. И, конечно, классическое — ты не понимаешь. Я к чему?» — продолжил Носов. «Хочешь, я ее в должности повышу? Или в головную клинику переведу ту, что на Новой Риге находится?» Она у меня под ВИПов заточена, не хуже, чем у Вагнеров. Да там и часть персонала, бывшие его сотрудники, мои Эйчары, их переманили. Кого перспективы кого деньгами. Вообще, это не в моих правилах. Люди получают у меня новые назначения, повышение зарплат и бонусы только за реальные показатели. Но для тебя могу сделать исключение. Больно ты меня сегодня порадовал, Смолин. «Да мне как-то пофиг», — равнодушно произнес я. «Нас с ней, кроме пары печатей в паспорте, ничто не связывает. Детей не родили, имущество не нажили, даже друзей совместных не завели. Просто пару лет из жизни друг у друга украли за каким-то хреном, а после разбежались без особой ругани и взаимных претензий. Собственно, я ей даже не просто бывший, а бывший-бывший». Она после нашего развода еще разок успела замуж сбегать Так что по поводу её благоденствия Пусть у кого-то другого штаны преют В принципе, не вру Так оно и есть Но даже будь по-другому, я бы всё равно говорил то же самое Но Носову нужен еще один крючок, на который меня можно поддеть Светка запросто на него тянет Не на большой крюк, а на маленький такой крючочек но все же. И еще. Зря он подобную информацию при вороже вываливает на меня. Да, по всем раскладам Максимушка из этого дома живым выйти не должен. Но фиг знает. Джеймса Бонда вон тоже в каждом фильме чуть не убивает очередной злодей. Только в результате погибает именно главгад, а не агент 007. Толкнет бедолага свою финальную речь, выложит хитроумному британцу все свои злобные замыслы, и все, на тот свет. И так из фильма в фильм, из года в год, из века в век одно и то же. Я, конечно, на титул апологета мирового зла не претендую, но все-таки... Ну, смотри сам. Я хотел как лучше, пожал плечами носов и снова повернулся к ворожею. «Ну, что, приятель?» «Как настроение?» «Тот что-то промычал, то ли нормально, то ли надоели, не поймешь из-за кляпа». «Я сам тобой займусь», — пообещал Носов. «Никогда не любил никому кровь пускать. Даже в самые лихие времена стоял от этих забав в стороне. Охоту и ту не жалую, хоть иногда на нее и езжу. Но тебя, дружок...» «Сам на куски резать стану. Медленно, с душой. И вот, поверь, из принципа не умру до той поры, пока ты дышать будешь. на что ты все мычишь? Скажи уже и успокойся». И он вытащил кляп из ортопленника. «Я могу сделать так, что не умрете», — в тот же миг протараторил Максим Максимович, причем при каждом слове из его рта в разные стороны разлеталась слюна. «Это в моих силах!» «Врет?» — уточнил у меня Илья Николаевич, не поворачиваясь. «Не знаю», — ответил я. «Мы не настолько с ним знакомы. Не знаю я пределов его возможностей». Но в одном уверен, умирать он точно не хочет. Потому сейчас станет обещать вам все, что возможно, включая сокровища всех царей земных, звезды с небес и даже контрольный пакет акций «Газпрома». Если бы контрольный пакет пообещал, то у меня сомнений в его правдивости не возникло. Сразу бы стало ясно, врет. А вот насчет моего здоровья... «Выходит, только опытным путем проверить можно». «Но это тоже не вариант». «Что, если он надумает меня все же уморить?» «А смысл? Вы и так умираете», — голос Максима Максимовича обрел вкратчивые нотки. «Хуже, чем есть вам, уже не будет. Вернее, чем дальше, тем хуже будет становиться. И потом, если вы умрете, то мне в любом случае не жить. А вот если вы выздоровеете...» «То мой долг перед вами будет пусть немного, но погашен, что дает надежду на шанс. Небольшой, но все же». «Да еще и лекарские способности будут подтверждены», — усмехнувшись добавил я. «Пока все шло так, как должно. Жизнелюбивый ворожей попробовал выпутаться из сложившейся ситуации, а Носов прикидывал, чего ему больше хочется». Убить этого хитреца или все же попробовать использовать его как специалиста? «Слушай, не могу не спросить. Это как же ты так попался-то?» Полюбопытствовал я у своего недоброжелателя, воспользовавшись возникшей в разговоре паузой. «Если честно, то думал, что Белозеров мою просьбу не выполнит. Просто не сумеет хотя бы в силу того, что с чуйкой у тебя все в порядке». «Да и вообще, я считал, что тебя и в Москве-то уже нет!» «Да я и собирался на время из города исчезнуть ненадолго», — вздохнул вражей. «Но вот пришлось задержаться. Личные дела кое-какие закрывал. Ну и тебе небольшой сюрприз готовил. Что теперь скрывать? В результате вот, сам подарком стал. Да может, и выкрутился бы я». но мишка сволочь такая мне с ходу прямо с порога снотворное всадил из специального пистолета прямо как к животному какому то я не ты я человек потому на меня подобные вещи воздействуют так как им положено но стыдоба конечно подставился ну до чего ж скользкий тип Один за другим крючки с наживкой закидывает, хочет на них свою жизнь из черного омута, в котором тонет, выловить. И ведь клюет у него. Не пропустил мой наниматель фразу насчет того, что ворожей человек, а я нет. Наверняка ведь Носов захочет узнать, о чем речь шла. Может, не прямо сегодня, а завтра, но непременно. А это значит что? Это значит, что пока выражей не умрет. Сегодня, завтра, а если получится после еще полок какой-то тайны перед олигархом приоткрыть, такой, от обладания которой не откажешься, то и послезавтра. Короче, дело Шахерезады живет и продолжается. «Что за сюрприз?» — заинтересовался я. «Хитроумный, с возможным летальным исходом, или так, мелкая локальная пакость?» «Скорее, пакость», — после небольшой заминки ответил мне Максим. «Убить не отказался бы, но накладно выходит, я же это уже объяснял. А вот крайним, в небольшом конфликте между вурдалачей семьей и ковином ведьмам тебя я сделал. Теперь и те, и другие тебя очень сильно не любят, так как ты виновен перед обеими сторонами. Жди». Очень скоро тебе крепко прилетит. Теперь моя очередь гадать, врет он или нет. Положим, что нет. Но какой тогда ему смысл карты открывать? Сюрприз хорош, если он таковым является, особенно в том случае, когда речь идет о ведьмах. А если врет? Если пытается отвлечь мое внимание от чего-то другого? Причем может случиться и так, что вообще никакой пакости и нет, и он просто хочет мне нервы помотать. Хоть какая-то компенсация за то, что я с ним сделал. Да и ладно. Как есть, так и есть. с ходу горло мне перерезать всё равно никто не станет. Тут он прав. А все остальное разрешимо. «Или убить?» — пробормотал Носов, который никак не мог для себя решить, чего ему больше хочется. «Конечно, убить!» — возмутилась Жанна. «Чего тут думать? Откуда эти сомнения вообще?» «Блин, до да чего же иногда неприятно в людях ошибаться? Думала, хоть этот старый хрен никогда сопли не жует. И на тебе!» «Он жить хочет», — заступился за Носова Толик. «В такой ситуации любой сомневаться начнет. Я бы начал». «Да, согласится, Носов. согласиться Выбора у него особого нет. Жить-то, как верно заметил бывший таксист, и ему хочется. Так что отправится вскоре Максим Максимович в глубокий подвал, который на время станет его домом. от Отчего-то уверен, тут непременно есть такой. Причем, скорее всего, даже не один. И очень хорошо. Пусть эта парочка на какое-то время займет друг друга, оставив при этом меня в покое. Собственно, именно с этой целью я все и затеял. В каком-то смысле происходящее для меня является беспроигрышной лотереей, поскольку практически любой исход общения Носова и ворожея меня устраивает. Ворожей сможет вылечить олигарха, после чего последний его немедленно убьет. Хорошо, мне возни меньше. Наоборот, не сможет, и Носов таки крякнет. Тоже неплохо. Этот расклад меня, кстати, устраивает более всего, поскольку следом Александр немедленно убивает ворожея и при этом не имея ко мне ни малейших претензий по поводу произошедшего с его патроном. А что тут мне предъявишь? Что мог, то сделал. Конечно, присутствует еще и такой вариант, в котором со временем эти двое находят общий язык по ряду вопросов, после чего у меня возникают некие проблемы. Но до подобных крайностей делу я дойти не дам. Для чего в этом доме с настоящего времени и до особого распоряжения будет неотлучно находиться Толик? Он и станет контролировать ситуацию, особенно ту ее часть, которая будет касаться общения ворожея и олигарха. К тому же мне очень интересно узнать, что именно про меня будет пытаться вызнать Носов. На какой аспект бытия основной упор будет делаться? Ясно же, что доброта и сердечность, подкрепленная шутками-прибаутками, денежкой и шашлыками, — это лишь вершина айсберга. А на самом деле я уже давно им взвешен и найден легким. А может, и дни мои им сочтены. И мне очень хочется понять, так это или нет». «Ну, а если я увижу, что в отношениях этой парочки всерьез начинают преобладать доверительно взаимовыгодные нотки, то как-нибудь ночью сюда наведается еще один мой слуга, совсем юный, но при этом точно знающий, чего именно ему нужно от мне жизни По чью душу именно, пока не знаю. Решу по ситуации. Впрочем, надеюсь, что до этого не дойдет, и один паук все же пожрет другого». А я извлеку из этого кое-какую прибыль. Например, удовлетворение от неплохо проделанной работы. Ну, а коли Максимка все же сможет отсюда сбежать, то все равно он никуда не денется. На это же есть Толик, который прилепится в этом случае к нему, как банный лист к распаренному телу. Тем более, что у него, к выражаю, свои личные счеты имеются, за ту ловушку в доме ряжских. «Решайте сами». Я отошел к столу и налил себе гранатового сока. Но правды ради должен заметить, что этот поганец действительно кое-что смыслит в вопросах общего оздоровления организма. Потому, возможно, он вам не врет. «Не вру», — подтвердил Максим Максимович. «Настолько искренне, что лично я бы ему точно не поверил». «Раз в кои-то веки кого-то захотел своими руками убить». — И не получилось, — пожаловался мне Носов. — Ладно, раз так, значит так. Саша, займись этим красавцем. Запри его где-нибудь внизу, в одном из боксов. Наручники не снимать. И ноги ему тоже. Ну, ты понял. Пусть посидит, померзнет, а завтра утром мы продолжим нашу беседу. Выражай облегченно выдохнул, причем на этот раз, похоже, вполне искренне, без игры на публику. «Ты давай, думай над планом моего лечения. Я хочу знать его в мельчайших подробностях», — сказал ему Илья Николаевич. «И если он будет неубедителен, то я могу вернуться к предыдущему варианту нашего совместного времяпрепровождения, тот, в котором ты мучительно умираешь». «Он мне и нравится больше». «Я подумаю», — заверил его Максим Максимович. «Поверьте, вы останетесь довольны». И закашлялся, поняв, насколько двусмысленно прозвучало его высказывание. «При известном желании ведь в нем и угрозу можно увидеть или еще как-то не так воспринять. Когда жизнь висит на сопле, любая словесная мелочь может сыграть решающую роль». «Поглядим!» — буркнул мой наниматель. Я выпил еще сока, после взял со стола пустой бокал и подошел к ворожею. «Саша, а можно вас попросить придержать нашего общего друга?» — обратился я к помощнику Носова. «Только не за плечи, а за руки. Задерите ему их вверх, пожалуйста». «Это плохая идея!» Налились здоровым недобром глаза ворожея, который смекнул, что именно я затеял сделать. «Не советую!» Он было попытался дернуться, но Александр коротким тычком в печень мигом пресек его поползновение, а после выполнил мою просьбу. «Да ладно тебе!» Я достал из кармана перочинный викториноксовский ножичек и раскрыл его. «Ты же знаешь правила игры, верно?» Страховка не бывает лишней, особенно когда речь идет о таких, как ты или я. И потом, у всего есть цена. Сегодня платишь ты, так что давай, не бубни. Я полоснул острым лезвием по его запястью, причем довольно сильно, без особой жалости. Густая кровь багровой струйкой побежала по прозрачному стеклу. — Не будешь козлить, плохого ничего не случится, — добавил я. «Даю слово. Мне, знаешь ли, тратить время на подобные забавы тоже не сильно хочется. Да и не мой это профиль, ты знаешь. Просто не хочу, чтобы мне в ночи вот этот крепкий парень звонил с сообщением о том, что ты тут устроил не пойми чего. Веди себя хорошо, Максим, и проблем не возникнет». Я встряхнул бокал, на дне которого уже скопилось достаточное количество крови, после поставил его на стол, взял салфетку и перетянул ей запястье своего врага. «Да, Саша, вот еще какой момент», — обратился я к охраннику, который в этот момент отпустил руки ворожея. «Старайтесь без особой нужды в разговоры с этим человеком не вступать. Никогда не верьте его словам и не смотрите долго ему в глаза». «Ну а если что, стреляйте прямо в голову!» «Илья Николаевич, это и к вам относится, причем даже в большей мере, чем к Саше!» «Завтра выслушаете его предложение о том, как он вас лечить станет. Позвоните мне. И на этом всё. «Не стоит с ним вести долгие разговоры за жизнь, добром это не кончится!» «Ну вот и все!» «Я тебя предупредил, причем при свидетелях, так что с меня теперь любая ответственность снята. А ворожей при любых раскладах обречен. В самом пиковом случае, если он все же сбежит, я моментально сдам его отделу со всеми потрохами. Ну, а в том, что при побеге он Носова непременно убьет, я не сомневаюсь ни на секунду». Личная репутация важна везде и всегда. По доброй или худой славе всегда составляют впечатление о любом из нас. Но в ночи это особенная ценность, по которой судят не только о тебе, но и о тех, кто стоит за тобой. Так сказать, о твоем роде. А в случае ворожея вообще ситуацию можно умножать на три или даже на пять. «В первую очередь его не поймут непосредственно коллеги по цеху, поступи он по-другому». «Ну, а дальше в ход пойдет его кровь. Уверен, та же Вика с ней такое учудить может, что ни одной ведьме не снилось. И мало Максимке не покажется. Ну, а о деталях случившегося мне после Толик расскажет в красках. Пузыречка какого-нибудь нет». Я посмотрел на неяркий свет, льющийся с потолка через кровь ворожея. Мир окрасился в багровые тона. «Не так же мне это дело домой вести Расплескаю по дороге». «Найдется», — кивнул Носов, провожая взглядом охранников, которые повели Максима Максимовича вниз, крепко держа его за руки. «А ты правда с ней что-то этакое учудить можешь?» «У самого не получится. Попрошу помощи у кого-нибудь еще», — подтвердил я. «Мир не без добрых людей?» «Да?» — переспросил олигарх с усмешкой. «Прямо вот людей?» «И не только их». Я отломил кусок уже остывшего пури и обмакнул его в пряный соус. «Только вам зачем вся эта информация? Денег на ней не сделаешь уж, поверьте». «А вот неприятностей, да кучек уже у вас имеющимся, можно заработать великое множество. Так что вы поменьше думайте об этом. Сейчас главное вас вытянуть с того света, остальное — ерунда». «Думаешь, получится?» — в голосе старика была надежда. Он даже не пытался ее хоть как-то скрыть. «Не знаю». «Одно скажу точно. Этот товарищ за свою жизнь будет бороться до последнего, а дорога к ней ведет через ваше здоровье. Будет торг, возможно, какие-то условия он станет ставить, но тут уж смотрите сами. Вы бизнесмен, знаете, как такие вещи происходят лучше моего. Ну и меня держать в курсе не забывайте». «Уж не сомневайся», — хозяин дома сдвинул брови. «А теперь говори». «Что за такой подарок хочешь от меня получить взамен? Ясно же, что не за красивые глаза старался». «Вам фамилия Рагулин. Ничего не говорит?» Без особого кокетства перешел я к теме, которая меня волновала сейчас больше других. «Рагулин?» — переспросил бизнесмен. «Хоккеист такой был, чемпион мира и Олимпийских игр». «Играл как бог его канадцы, которые в те времена наши на британский флаг рвали, «большой рак» называли. «У меня батя хоккей обожал, поэтому я с детства все эти фамилии знаю. Рагулин, Якушев, Майоров». «Нет, это другой человек. Он чиновником был средней руке. В том году помер, когда за ним прямо в рабочий кабинет пришли люди в костюмах». «Тогда нет, не знаю». «Да и откуда?» «Я общаюсь с начальниками начальников вот таких рагулиных, а каждую мелкую сошку обхаживать мне и некогда, и не по чину. У меня для этих целей есть специально обученные люди. Он по какой части служил? Министерство, таможня, закупки, тендеры? Строительство, благоустройство?» «Конкретика нужна. У нас в России служивого люда скоро будет больше, чем коренного населения». «Он в городской администрации служил», — ответил я. «По части тендеров». «Тебе расклад на него нужен?» — уточнил Носов. «Или что-то другое?» «Саш, говори как есть. Не ни кота за хвост». «Да если бы все было так просто», — вздохнул я. «Мне надо знать, не случалось ли с кем-то из его коллег или тех, кому он оказывал услуги по роду службы, после его смерти чего-то нехорошего». Пожары, несчастные случаи, какие-то странные события. Все то, что укладывается в понятие «вот ведь беда какая». Понимаю, что это звучит странно. Завтра дам команду, выяснят, кто твой Рагулин такой есть и с кем работал. Перебил меня Носов, делая какую-то пометку в смартфоне. Только ты мне его имя-отчество пришли. И департамент, к которому он был приписан в администрации, если знаешь». «Детали дела, которые на него завели, нужны? Просто это отдельная тема. Тут придется подключать связи силовиков». «Лучше бы да», — не стал скромничать я. «Информации лишней не бывает». «Хорошо», — кивнул Носов. «Надо будет. Не обещаю, что прямо завтра, но скажу, чтобы особо не тянули». «Ну вот, день-то задался». «Глядишь и отыщется в той информации, которую я получу, выше упомянутой хвостик ниточки, о котором я недавно думал». «Чайку?» — хлопнув в ладоши, спросил у меня хозяин дома. «А?» «Можно», — согласился я, глянув на часы. «И домой поеду. Полночь уже». «Хочешь, оставайся?» — предложил мне Носов. место в доме полно». «Да, еще один вопрос к тебе есть». Сразу как-то не уточнил, а из головы он не идет. Расскажешь потом, что от тебя Альбина хотела. Очень уж хочется знать, что эта стерва еще задумала. Хорошо, согласился я. И насчет супруги все же подумай. Мне ее повысить в должности ничего не стоит, а ты себя благодетелем ощутишь. Относительно бывших такие ощущения для мужика всегда приятны.